Глава 26 шестая градусов, размышления доктора, безнадежные поиски, горелка гаснет, сто градуса, пустыня Сахара, ночная прогулка, одиночество, обморок, проект Джо, день отсрочки.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 птицы со сломанными крыльями. С той только разницей, дорогой Дик, что наши крылья в целости, и я надеюсь еще ими воспользоваться. «Ах, ветра бы нам, ветра!» — воскликнул Джо. «Пусть бы он донес нас до ручейка, до колодца. Нам больше ничего и не надо. Из съестных припасов у нас достаточно, и с водой мы могли бы, не печались, выжидать хотя бы и месяц. Но жажда — это жестокая вещь».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 В конце концов наводили ужас. Казалось, сам знойный воздух дрожит над раскаленной до печью. Эта спокойная беспредельность приводила в отчаяние, уже не верилось, что она может смениться чем-нибудь другим. Ведь беспредельность сродни вечности. Наши несчастные путники, лишенные в эту невыносимую жару воды, начали испытывать приступы галлюцинации. Глаза их широко раскрылись и стали мутными.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 и бодрость уже начала была возвращаться к нему, как вдруг у него закружилась голова. Ему показалось, что под его ногами раскрылась пропасть, колени подгибаются, безбрежная пустыня наводит ужас. Фергюсон казался себе маленькой точкой, центром бесконечной окружности, то есть ничем. Виктории в ночной тьме совсем не было видно. И вот Фергюсона, этого отважного, невозмутимого путешественника, охватил